Дон Андрес де Рибера, вице-король Перу, был огарком восхитительного человека, загубленного, альковым столом, вельможеством и десятью годами ссылки. Юношей он сопровождал посольство в Версале, Рим, дрался в австрийских войнах, посетил Иерусалим. Оставшись вдовцом после смерти необъятной и богатой жены, он был бездетен. Он коллекционировал понемногу монеты, вина, актрис, ордена и географические карты. Стол наградил его подагрой, альков наклонностью к судорогам, вельможество гордостью такой огромной и такой ревяческой, что сказанного ему он почти не слышал и нескончаемые своей монологией обращал к потолку, ссылка «Океанами скуки, скуки неотвязной, как боль». С ней он просыпался, с ней он проводил весь день, а ночью она сидела у его ложи и стерегла его сон. Годы Камилы проходили в тяжелых рабочих буднях театра, сдобренных торопливыми романами, как вдруг этот олимпиец, ибо с его лицом и осанкой впору было играть богов и героев, перенес ее на самые восхитительные полуношные ужины во дворце. Вопреки всем традициям театра и государства, она обожала своего пожилого поклонника. Она думала, что счастье ее будет вечным. Дон Андрес научил Камилу очень многому, а для ее ясного жадного ума это было одним из сладчайших ингредиентов любви. Он научил ее немножко болтать по-французски, соблюдать чистоту и опрятность, правильно обращаться к титулованным лицам, Дядя Пиу показывал ей, как ведут себя важные дамы в важных обстоятельствах. Дон Андерс показал ей, как они отдыхают. Дядя Пиу и Кальдерон были ее наставниками в прекрасном испанском языке. Дон Андрес преподал ей бойкий жаргон Эль Буэн Ритиро. Буэн-Ритиро придворный театр в загородном дворце испанских королей. Дядю Пью это приглашение во дворец встревожило. Его гораздо больше устроило бы очередное пошлое приключение на складе театральных декораций. Однако, увидев, что ее искусство приобретает новую отточенность, он был вполне удовлетворен. Он сидел в задних рядах и ерзал от радости и веселья, наблюдая, как переколы дает почувствовать зрителям, что она частая гостья в том возвышенном мире, о котором пишут драматурги. У нее появилась новая манера поворачивать в пальцах бокал, новая манера прощаться, новая манера входить в дверь, и все это говорило само за себя. А прочее для дяди Пиу не имело значения. Что может быть на свете милее прекрасной женщины, отдающей должное испанскому шедевру? Игры, насыщенные наблюдениями, где сами паузы между словами показывают отношение к жизни и тексту, произносимому Прекрасным голосом, обрабленному незаурядной женской красотой, безупречной осанкой и неотразимым обаянием, мы почти готовы показать Испании это чудо, мурлый колон. После спектакля он являлся в ее уборную и говорил очень хорошо, но прежде чем уйти, всегда успевала осведомиться, где, во имя одиннадцати тысяч кельнских дев научилась она так же манно произносить Эксселенце Превосходительство. Через некоторое время вице-король спросил Переколу, не развлечет ли ее, если он пригласит на их полношный ужин и несколько не слишком болтливых гостей, и спросил, не хочет ли она познакомиться с архиепископом. Камила была в восторге. Архиепископ был в восторге. Накануне их первой встречи он прислал актрисе изумрудный кулон величиной сыгральную карту. В Лиме существовало нечто... завернутая в ярды лилового атласа, из которого высовывалось большое отечное лицо и две толстые перламутровые руки. Это и был архиепископ. Из складок жира выглядывали два черных глаза, выражавших неловкость, доброту и ум. В этом сале, Был заточен любопытный и живой дух, но бессильный отказаться от гуся или фазана ежедневной прогрессии вин, он сам себе был злым тюремщиком. Он любил свой собор, он любил свои обязанности, он был очень набожен. Иногда он взирал на свои телеса с горестью, но... Тяготы раскаяния были легче тягот поста, и в конце концов он приступал к обдумыванию тайных призывов такого-то жаркого к такому-то салату, и дабы наказать себя, вел жизнь примерную во всех остальных отношениях. Он прочел всю античную литературу, и все забыл, кроме общего аромата очарования и утраченных иллюзий. Он изучал отцов и соборы, и все забыл, кроме смутного впечатления от разногласий, не имевших никакого касательства к Перу. Он прочел все скабрезные шедевры Италии и Франции и перечитывал их ежегодно, даже мучаясь камнем. Счастливо рассосавшимся благодаря употреблению воды источников Санта-Мария-де-Клуксамбуква, он не находил лучшего утешения, чем... пикантные истории брантома и божественного ретина Он знал, что почти все священники в Перу – мошенники. Требовалось все его утонченное пикурейское воспитание, чтобы воздержаться от каких-либо мер против них. Ему приходилось повторять себе излюбленные мысли, что несправедливость и несчастье в мире постоянны. Что теория прогресса, самообман, что бедные, никогда не знавшие счастья, не чувствительны к бедам. Как все богатые, он не способен был поверить, что бедные взгляните на их дома, взгляните на их одежду, могут по-настоящему страдать. Как все образованные, он верил, что лишь культурный человек сознает свое несчастье. Однажды, когда его внимание обратили на беззаконие в его епархии, он чуть было не принял меры. Он услышал, что священники Перу взяли за правило требовать две меры муки За приличное отпущение грехов и пять мер за настоящее Он трясся от негодования Он рычал, но секретаря, приказав ему принести письменные принадлежности Объявил, что сейчас продиктует громовое послание своим пастрям. Но в чернильнице не было чернил Не было чернила в соседней комнате Чернил не нашлось во всем дворце Такое состояние домашних дел настолько расстроило доброго человека, что от совокупности негодований он слег и впредь старался беречь себя от гнева.